Глава 21. Поиск окончен. Тревайс не верил собственным ушам. Он избавился от странной эйфории, которую чувствовал перед посадкой на Луну. Эйфории, как он думал теперь, внушенной ему этим удивительным роботом. Тревайс по-прежнему изумленно смотрел на все окружающее. Несмотря на то, что его разум вновь стал совершенно нормальным и не подвергался уже постороннему влиянию, он все еще не мог прийти в себя от удивления. Он что-то говорил, поддерживая беседу, вряд ли понимая, что произносит или слышит, и продолжал искать хоть что-нибудь во внешности этого явно человеческого существа, в его поведении, в манере говорить, что выдавало бы в нем робота. «Неудивительно», — думал Трывайс, — «что Близ обнаружила что-то, что не было ни роботом, ни человеком, а, по словам Пелората, чем-то новым». Впрочем, это тогда направило мысли Трывайза по-другому, более ясному пути, но теперь они копошились где-то на задворках его сознания. Близ и Фолом прогуливались, осматривая зал. Предложила походить близ, но Тревайзу почудилось, что эта идея возникла после молниеносного обмена взглядами между ней и Дэниелом. Когда Фолом отказалась и попросилась остаться с существом, которое она по-прежнему называла Джемби, какого-то серьезно сказанного слова и поднятого пальца оказалось достаточно, чтобы она тут же рысцой побежала к близ. Тревайз и Пилорат остались рядом с Дэниелом. «Они... не из Академии?» — сказал робот так, словно это все объясняло. «Одна... гея... другая космонитка...» Трывай смолчал, пока все не уселись на простые стулья под деревом, повинуясь жесту робота. Тогда он, наконец, спросил. «Ты действительно робот?» «Правда, сэр?» Лицо пилората вспыхнуло от радости. В древних легендах есть упоминание о роботе по имени Дэниел. Ты назван в его честь. Я и есть тот самый робот. Это не легенда. О нет, если ты и тот самый робот, тебе должно быть тысячи лет. Двадцать тысяч, — тихо произнес Дэниел. Пилорат растерялся и взглянул на Тревайза, а тот сердито проговорил. «Если ты робот, я приказываю тебе говорить правду». «Нет нужды заставлять меня говорить только правду, сэр. Я должен это делать». «Сэр, вам предстоит решить задачу, имеющую три возможных решения. Или я человек, который лжет вам, или я робот, который запрограммирован верить, что ему 20 тысяч лет, но на самом деле это не так». Или я робот, и мне действительно двадцать тысяч лет. Вы должны решить, какой вариант выбрать. Я это выясню в ходе дальнейшей беседы, — сухо сказал Тревайс. Что касается обстановки, то трудно поверить, что мы внутри Луны. Не свет, — говоря это он посмотрел вверх, поскольку свет был столь же мягким, рассеянным, хотя его и не было на небе. А, кстати, самого неба не было видно. Не гравитация не кажется лунными. Поверхностная гравитация здесь должна быть меньше 0,2G. Нормальное притяжение на поверхности 0,15G, сэр. Обычное притяжение, однако, достигается тем же самым способом, который дает вам на вашем корабле ощущение нормальной силы тяжести, даже когда вы находитесь в состоянии свободного падения или ускорения. Другие энергетические потребности, включая освещение, удовлетворяются также за счет гравитации, хотя мы используем и солнечную энергию там, где это удобно. Все наши нужды в материалах обеспечивают лунные породы, за исключением легких элементов – водорода, углерода и азота, которых здесь практически нет. Мы получаем их, перехватывая случайные кометы. Одной такой кометы в столетия более чем достаточно, чтобы удовлетворять наши потребности в этих элементах. Я так понимаю, что Земля бесполезна как источник ресурсов? К несчастью, это так, сэр. Наши позитронные мозги столь же чувствительны к радиации, как и человеческие белки. Ты использовала множественное число, и это сооружение вокруг нас кажется большим прекрасным и детально продуманным, по крайней мере, на первый взгляд. Есть ли другие существа на Луне? Люди? Роботы? Да, сэр. У нас здесь на Луне создана совершенная экосистема и огромные сложные пустоты, внутри которых она существует. Однако разумные существа здесь только роботы, более или менее похожие на меня. Впрочем, Вы не увидите ни одного из них. Что касается этого помещения, им пользуюсь только я, и с самого начала определилось, что оно спроектировано для одного меня, когда я поселился здесь 20 тысяч лет назад. Которые вы помните во всех деталях, да? Совершенно верно, сэр. Я был смонтирован и существовал некоторое время. Какое короткое время, как мне кажется теперь. «На космоницкой планете Аврора». «На той, где...» — Трывай замялся. «Да, сэр, на той, где дикие собаки». «Ты знаешь об этом?» «Да, сэр». «Как же ты попал сюда, если сначала жил на Авроре?» «Сэр, это произошло при попытке предотвратить превращение Земли в радиоактивную планету». Я появился здесь в самом начале колонизации галактики. Со мной был другой робот, которого звали Жискар, и он мог воспринимать и изменять мысли людей. Как Близ? Да, сэр. Мы потерпели поражение, и Жискар прекратил свое существование. Но перед этим, однако, он передал мне свой талант и оставил меня заботиться о галактике и особенно о Земле. Почему о Земле? Отчасти из-за человека по имени Элайдж Бейли, землянина. Пилорат нетерпеливо прервал их диалог. «Это собирательный образ, о котором я упоминал некоторое время тому назад, Голан. Собирательный образ, сэр. Доктор Пилорат имеет в виду, — пояснил Тревайс что Элайдж — некая личность, которой очень многое приписывается и которая может быть лишь квинтэссенцией множества людских судеб в реальной истории, а то и просто выдуманной фигурой. Дэниел какое-то время размышлял над сказанным, а затем совершенно спокойно произнес. «Это не так, сэр?» Элайдж Бейли был реальным человеком, и он был только им. Я не знаю, что говорят о нем ваши легенды, но в действительности галактику могли бы никогда и не колонизировать без его участия. В памяти его деяниях я пытался сделать все, что мог, чтобы спасти Землю после того, как она стала превращаться в радиоактивную свалку. Мои друзья-роботы разбрелись по галактике, чтобы попытаться повлиять на нужных людей то там, то здесь. Сперва я предпринял попытку заменить почву Земли, позже я попытался организовать терраформирование мира около ближайшей звезды, называемой сейчас Альфой. Ни в том, ни в другом случае мне не удалось довести начатое до конца. Я никогда не мог изменить мысли людей в точности так, как хотел, поскольку всегда был риск, что я могу нанести вред всем этим людям, вмешиваясь в их сознание. «Я был связан, вы понимаете, и связан по сей день законами робототехники. Да? Не было нужды обладать ментальной мощью Дэниела, чтобы уловить в этом «да» недоверие». «Первый закон, — сказал он, — таков, сэр. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон. Робот должен повиноваться приказам человека, если эти приказы не противоречат первому закону. Третий закон. Робот должен заботиться о собственной безопасности, насколько это не противоречит первому и второму закону. Естественно, я привел эти законы приблизительно, насколько их возможно сформулировать на вашем языке. Фактически они представляют собой сложнейшие математические выражения в схемах позитронного мозга. Ты считаешь, что трудно поступать в соответствии с ними? Но я должен, сэр. Первый закон абсолютен, он почти запрещает использование моего ментального таланта. Когда имеешь дело со всей галактикой, маловероятно, что любой образ действий не принесет никому вреда. «Вероятно, что некоторые люди, а возможно многие, могут пострадать, так что робот должен выбирать наименьшее из зол, хотя сложность всех вариантов такова, что для выбора требуется время, и даже тогда ты не вполне уверен в его правильности». «Понимаю», — согласился Тревайз. «Все время, пока длится история галактики, я пытался сгладить худшие стороны споров и бездействий, постоянно дававших о себе знать в галактике. Иногда мне это удавалось случайно и лишь в некоторой степени, но если вы знаете вашу историю, то должны понимать и то, что успех мне сопутствовал нечасто, да и тот оказывался невелик. — По большей части так оно и было, — криво улыбнулся Тревайс. Только перед своей кончиной Жискар вывел закон, превосходивший даже первый. Мы назвали его нулевым законом, не сумев придумать другое название, имевшее смысл. Он гласит «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред». И это автоматически означает, что первый закон должен быть изменен так. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, поскольку это противоречит нулевому закону. И соответствующие изменения должны быть внесены во второй и третий законы». «Но как вы решаете, — нахмурился Трывайс, что может причинить вред человечеству в целом, а что нет?» «Резонный вопрос, сэр». «Теоретически нулевой закон решает все наши проблемы. На практике же мы никогда не можем быть совершенно уверены. Человек — конкретный объект. Вред, нанесенный ему, может быть рассмотрен и оценен. Человечество же — абстракция. Как можно рассматривать вред, нанесенный абстракцией?» «Я не знаю», — сказал Тревайс. «Подождите», — вмешался Пилорат. Вы можете превратить человечество в единый организм, как гею, например. Это именно то, что я пытался сделать, сэр. Я возглавлял создание геи. Если человечество может быть преобразовано в единый организм, оно станет вполне конкретным объектом и с ним можно будет иметь дело. Оказалось, однако, что создать суперорганизм не так легко, как я надеялся. «Во-первых, это не может быть сделано, пока люди не предпочтут его своей индивидуальности, и я хотел бы создать в них такой образ мыслей, который позволял бы это. Много времени прошло, пока я не подумал о законах робототехники». «А значит, Гиани действительно роботы. Я предполагал это с самого начала». «На этот раз вы предположили неправильно, сэр». Они люди, но в их мозги прочно внедрен эквивалент законов робототехники. Они ценят жизнь. Действительно ценят. Но даже после этого оставалась серьезная проблема. Суперорганизм, состоящий только из людей, нестабилен. Он не может оставаться в первозданном состоянии. Должны быть добавлены другие животные, затем растения, затем и неорганические компоненты. Наименьший стабильный суперорганизм – это целая планета, достаточно большой и сложный мир, чтобы иметь устойчивую экосистему. Потребовалось немало времени, чтобы понять это, и только несколько столетий назад Гея полностью устоялась и стала способной двигаться дальше к галаксии. Но даже при таком положении дел это займет много времени. Возможно, не так много, сколько потребовал пройденный этап, поскольку мы теперь знаем все правила. Но вам был нужен я, чтобы принять за вас решение. Это так, Дэниел? Да, сэр. Законы робототехники не позволили бы ни мне, ни гее принять решение и рискнуть, и, возможно, причинить вред человечеству. И тем не менее, пять столетий назад, когда мне казалось, что я никогда не найду способа преодолеть все сложности, что возникали на пути становления геи, я обратился ко второму, несколько худшему варианту и помог вызвать к жизни психоисторию. — Я должен был догадаться, — пробормотал Тревайз. — Знаешь, Дэниел, я начинаю верить, что тебе в самом деле 20 тысяч лет. — Благодарю вас, сэр. «Подождите», — сказал Пилорат. «Мне кажется, я начинаю понимать что-то». «Вы ведь сами часть геи, Дэниел». «Именно так вы узнали о собаках на Авроре через Близ?» «В каком-то смысле, сэр, вы правы. Я связан с геей, хотя и не являюсь ее частью». Брови Тревайза поползли наверх. «Это похоже на Кампарилон». Планету, которую мы посетили сразу после отлета с Геей, там настаивают на том, что Компарилон не входит в конфедерацию Академии, а лишь ассоциирован с ней. «Я полагаю, что эта аналогия верна, сэр», – медленно кивнул Дэниел. «Я могу, как ассоциированный с Геей организм, знать то, что знает Гея. Например, в лице женщины близ. «Гея, однако, не может знать того, что знаю я, так что я сохраняю свободу действий. Это необходимо, пока галаксия как следует не устоялась». Трываясь, некоторое время в упор смотрел на робота, а затем спросил. «И ты использовал свою осведомленность для того, чтобы организовывать соответствующие события во время нашего путешествия, делая его таким, каким оно тебе больше нравилось?» Дэниел на манер человека вздохнул, что получилось очень любопытно. «Я не мог слишком много сделать, сэр. Законы робототехники обычно сдерживали меня, и все же я уменьшил нагрузку на мозг Близ, приняв часть ответственности на себя, так что она могла разобраться с собаками Авроры и космонитами на Солярии быстрее и с меньшим вредом для себя». «Кроме того, через Близ я повлиял на женщин на Камприлоне и на Новой Земле, чтобы они обратили на тебя внимание, и в результате ты смог продолжать свое путешествие». Тривайс с легкой печальной усмешкой сказал, «Я должен был знать, что это не моя заслуга». Дэниел отнесся к его утверждению совершенно серьезно, не обратив внимания на содержащуюся в нем печальную самоиронию. «Напротив, сэр», — сказал он, — «большая часть заслуг в этом ваша. Каждая из двух женщин изначально относилась к вам благосклонно. Я просто усилил уже имевшееся влечение. Насколько это можно было проделать в рамках законов робототехники?» Из-за этих ограничений, а также по ряду иных причин, прибегая лишь к косвенным воздействиям, я с большим трудом смог привести вас сюда. И при этом на некоторых этапах моей операции существовала опасность потерять вас навсегда. «И теперь я здесь», — сказал Тревайс. «Что же ты хочешь от меня? Подтверждение моего выбора в пользу галактики? На лице Дэниела, обычно лишенном всякого выражения, казалось, промелькнуло отчаяние. Нет, сэр, простого решения больше недостаточно. Я собрал вас здесь, сделав все, что смог, в моем теперешнем состоянии из-за возникновения более отчаянной ситуации. Я умираю. Возможно, из-за того, на котором Дэниел сообщил это, возможно, из-за того, что жизнь длиной в 20 тысяч лет делала смерть чем-то непохожим на трагедию для того, кто жил менее половины процента этого времени, но в любом случае, отрываясь, не испытывал в этот момент никакой симпатии к Дэниелу. «Умираешь? Как может машина умирать?» «Я могу прекратить существовать, сэр». «Называйте это так, как вам нравится. Я стар. Ни один свидетель моего появления в галактике, когда во мне впервые пробудилось сознание, не дожил до настоящего дня. Ни органическое сознание, ни робот. Даже сам я не существовал непрерывно. Каким образом?» Не осталось ни одной материальной части моего тела, сэр, которая не избежала бы неоднократной замены. Даже мой позитронный мозг заменяли пять раз, каждый раз переписывая его содержимое до последнего позитрона. При этом новый мозг отличался от предыдущего большей мощностью и сложностью, так что появлялось дополнительное место для воспоминаний. Возможность ускорения решений и действий. Но... но... Чем более прогрессивен и сложен мозг, тем он более нестабилен и тем быстрее выходит он из строя. Мой современный мозг в сотни тысяч раз чувствительнее первого и в 10 миллионов раз мощнее. Но в то время, как первый мозг служил мне больше десяти тысяч лет... Настоящий работает лишь шесть сотен лет и, несомненно, начинает уже отказывать. За 20 тысяч лет он переполнен воспоминаниями, да и механизмы их поиска тоже занимают много места. Возникла все более усиливающаяся неспособность принимать решения, еще быстрее нарушается возможность контролировать и влиять на умы на гиперпространственных расстояниях. Я не могу разобрать и шестой мозг. Дальнейшая миниатюризация разбивается о стену принципа неопределенности, а дальнейшее усложнение приведет к почти мгновенному его разрушению». Пиларат, казалось, впал в отчаяние. «Но, Дэниел, Гея наверняка сможет продолжить начатое и без тебя. Теперь, когда Тревайс рассудил и выбрал галактику «Просто процесс потребовал слишком много времени, сэр», — как обычно без эмоций продолжил Дэниел. «Я дожидался полного становления геи, несмотря на встающие передо мной трудности. К тому времени, когда был найден человек, мистер Тревайс, способный принимать ключевые решения, было уже слишком поздно. Не думайте, впрочем, что я не предпринимал никаких мер, чтобы продлить свою жизнь. Мало-помалу я уменьшил свою активность, чтобы сохранить, что только возможно, для чрезвычайных ситуаций. Когда я больше уже не мог полагаться на активные действия, обеспечивавшие сохранение изоляции Земли и Луны, я перешел к пассивным. В течение ряда лет человекоподобные роботы, работавшие со мной, были отозваны домой один за другим. Их последней задачей было изъятие всех упоминаний о Земле из планетных архивов. И в лице меня и моих друзей-роботов Гея утратила значительную силу, способствовавшую развитию галаксии в разумный промежуток времени. «И ты знал все это?» — спросил Трывайс. «Когда я принимал свое решение?» «Задолго до этого, сэр». «Ногея, конечно же, не знала». «Но тогда?» — рассердился Трывайс. «Что толку было пробираться сквозь эту шараду? Кому это нужно?» «После принятия мною решения я обшарил галактику в поисках Земли и того, что считал ее тайной. Для подтверждения своего выбора». «Не зная, что тайна, это ты. Хорошо. Я подтвердил его. Я понял, что галактия абсолютно необходима. И теперь оказывается, что все это впустую. Почему бы тебе не предоставить галактику самой себе, а меня мне самому?» «Потому что, сэр, я искал выход и не терял надежды, что смогу его найти. И думаю, что нашел». Вместо того, чтобы менять свой мозг на еще один позитронный, совершенно непрактичный, я могу вместо этого слиться с мозгом человека. Его мозг не подвержен действию трех законов и может не только добавить мощности моему, но помочь мне выйти на новый уровень способностей. — Именно поэтому я и привел вас сюда. — Ты имеешь в виду? — ужаснулся Тревайс что планируешь встроить человеческий мозг в свой? Он должен потерять свою индивидуальность, так что ты превратишься в некую двухголовую гею? Да, сэр. Это не сделает меня бессмертным, но позволит прожить достаточно долго, чтобы успеть установить галаксию. И ты привел меня сюда для этого? Ты хочешь получить мою независимость от трех законов и мое чувство правоты, сделать их частью себя ценой подавления моей индивидуальности? Ну уж нет. Хотя ты заявил мгновением раньше, что галактика необходима для лучшего будущего человечества. Даже если и так, это займет много времени, и я смогу остаться личностью всю оставшуюся мне жизнь. С другой стороны... Если она установится быстро, то вся галактика потеряет свою индивидуальность, и моя потеря окажется лишь малой частью невообразимо огромного целого. Я, однако, никогда не соглашусь потерять свою индивидуальность, пока остальная галактика сохраняет свои. Все обстоит именно так, как я и думал. Твой мозг не способен полностью слиться с другим. И в любом случае будет лучше, если ты сохранишь способность к независимым суждениям. Когда ты успел изменить свое решение, ты сказал, что привел меня сюда для слияния. Да, и только огромным напряжением своих угасающих сил. Но когда я сказал, именно поэтому я привел вас сюда, ты должен вспомнить, что в стандартном галактическом слово «вы» «Имеет значение как единственного числа, так и множественного». «Я имел в виду всех вас», — Пилорат выпрямился на своем стуле. «В самом деле, скажи мне тогда, Дэниел, сможет ли человеческий мозг, сливший с твоим, разделить все его воспоминания, все двадцать тысяч лет, вплоть до легендарных времен?» «Конечно, сэр», — Пилорат глубоко вздохнул. «Это завершит поиск, которому я посвятил жизнь, и за это я с радостью отдал бы мою индивидуальность. Пожалуйста, даруй мне эту привилегию — разделить с тобой твой мозг». «А Близ? Что будет с ней?» — мягко спросил трывайс пилорад замялся лишь на мгновение. «Близ поймет», — сказал он. «Ей в любом случае будет лучше без меня спустя некоторое время». Дэниел покачал головой. «Ваше предложение, доктор Пилорат, великодушно. Но я не могу принять его. Ваш мозг стар и не сможет прожить больше двух-трех десятилетий, даже слившись с моим. Мне необходимо нечто иное. Смотрите, — показал он и пояснил. Я позвал ее назад». Блис возвращалась, счастливая, веселая. Пилорат судорожно вскочил и крикнул. «Блис! О, нет!» «Не тревожьтесь, доктор Пилорат», — сказал Дэниел. «Использовать Блис я не могу. Это соединило бы меня с геей. А как я уже объяснял вам, я должен сохранять независимость от нее». «Но в таком случае...» — удивился Пилорат. «Кто?» Отрываясь, посмотрев на тоненькую фигурку, бегущую за Близ, произнес. «Все это время, Джен! Роботу была нужна Фалом!» Близ улыбалась, испытывая огромное удовольствие. «Мы не могли выйти из границы этого зала, но все вокруг очень напоминает мне Солярию. Фалом, конечно, уверена, что это и в самом деле Солярия. Я спрашивала ее». Не думает ли она, что Дэниел внешне отличается от Джемби, кроме всего прочего? Джемби был металлическим? И Фолом ответила, «Нет, на самом деле нет. Я не знаю, что она подразумевала под этим «на самом деле». Она глянула в центр помещения, где Фолом теперь играла на флейте, а Дэниел внимательно слушал и временами одобрительно кивал. Звуки инструмента иногда доносились и до них. Тонкие, ясные и нежные. «Ты знал, что она взяла флейту с собой, когда мы покидали корабль?» — спросила Близ. «Я полагаю, мы теперь довольно долго не сможем разлучить ее с Дэниелом». Замечание это было встречено тяжелым молчанием, и Близ с внезапной тревогой посмотрела на двух мужчин. «В чем дело?» Трывай махнул в сторону Пилората. «Это вопрос к нему» казалось, говорил этот жест. Пилорат откашлялся и сказал. «Послушай, Близ, я думаю, что Фолом будет лучше навсегда остаться у Дэниэла". «Навсегда?» Близ, напрягшись, качнулась в сторону Дэниела, но Пилорат поймал ее за руку. «Близ, дорогая, ты не можешь ничего сделать. Он могущественнее, чем гея даже сейчас». И Фалон должна остаться с ним, если мы хотим становление галаксией в будущем. Позволь, я объясню. Голан, пожалуйста, поправь меня, если я в чем-либо ошибусь. Близ вслушивалась в объяснение, и по выражению ее лица можно было понять, что она близка к отчаянию. Трывайс вмешался в их разговор, пытаясь привнести только холодного разума. Посмотри, как обстоят дела, Близ. Ребенок — космонит а Дэниел был спроектирован и собран космонитами. Ребенок воспитан роботом и не знает ничего, кроме своего поместья, столь же пустого, как и эти места. Фолом обладает способностью преобразовывать энергию, в которой нуждается Дэниел, и может прожить три или четыре столетия. Возможно, этого хватит для создания галаксии. Близ, чьи щеки пылали, а глаза были мокры от слез, сказала. «И я полагаю, что робот таким образом направлял наше путешествие к Земле, чтобы мы не миновали солярию, и все для того, чтобы добыть этого ребенка». «Он не мог просто использовать благоприятное стечение обстоятельств», пожал плечами, отрываясь. «Я не думаю, что его мощь сейчас настолько велика, что сделала из нас марионеток на гиперпространственных расстояниях». «Нет, это было целенаправленно», Он был уверен, что я настолько привяжусь к ребенку, что скорее возьму его с собой, чем брошу на верную смерть, что я буду защищать Фолом даже от тебя, в то время как ты не станешь проявлять ничего, кроме негодования и раздражения от ее присутствия среди нас». «С тем же успехом это может быть твоим чувством гиянской этики», — сказал Трывайс, — «которое Дэниел лишь слегка усилил, как мне кажется. Послушай, близ. Так ты ничего не добьешься. Предположим, ты сможешь забрать отсюда фалом. Что ты можешь дать ей взамен, чтобы сделать столь же счастливой, как здесь? Вернешь ли ты ее на солярию, где она будет безжалостно убита? Возьмешь ли на гею, где ребенок зачахнет от тоски по джембе? Или на какой-нибудь перенаселенный мир, где фалом ослабеет и умрет? или в бесконечное странствие по галактике, где она будет считать каждый новый мир ее солярий. А сможешь ли ты найти подходящую замену для Дэниела, чтобы он смог закончить становление галактики?» Близ печально молчала. тропко протянул к ней свою руку. «Близ», — сказал он, — «я добровольно предложил, чтобы мой мозг соединился с мозгом Дэниела». Он не принял это, сказав, что я слишком стар. Хотел бы я, чтобы это произошло, если таким образом мог бы спасти Фалом. Близ схватила его руку и поцеловала ее. «Благодарю тебе, Пэл. Но цена была бы слишком высока, даже за Фалом». Она глубоко вздохнула и попыталась улыбнуться. «Возможно, когда мы вернемся на Гею...» В ее глобальном организме найдется место и для моего ребенка, и я назову его в честь Фалом». Дэниел в это время шел к ним, словно уверенный, что все разрешилось, а рядом весело прыгала Фалом. Она сорвалась на бег и первой подоспела к ним, сказав вблизь. «Благодарю тебя за то, что ты вернула меня домой к Джемби, и за заботу обо мне там, на корабле». «Я всегда буду вспоминать тебя!» Она прильнула к Блис, и они сжали друг друга в крепких объятиях. «Я надеюсь, ты всегда будешь счастлива», — сказала Блис. «Я тоже буду вспоминать тебя, милая Фалом», — и с неохотой отпустила ее. Фалом повернулась к Пеларату. «Благодарю тебя, Пэл, за позволение читать твои библиофильмы». Затем, без лишних слов и слегка помедлив, протянула тонкую девичью руку Тревайзу. Он на мгновение взял ее, а затем отпустил. «Удачи, Фолом!» — пробормотал он. «Благодарю вас всех за то, что вы сделали. Все вы вольны покинуть меня сейчас, поскольку ваш поиск окончен. Что касается моей работы, она тоже будет окончена и теперь успешно. Торжественно произнес Дэниел. Но Близ все же сказала: Подожди, это еще не все. Мы еще не знаем, по-прежнему ли Трывайс считает, что лучшее будущее для человечества галаксия, а не огромный конгломерат изолятов. Он уже объявил свое решение некоторое время назад и высказался в пользу галактики". Губы Близ сжались. Я предпочла бы услышать это от него. Это так? Тревайс, «А что ты хотела, Близ?» Спокойно ответил Тривайс. «Если бы я высказался против Галактии, ты могла бы получить Фолом обратно». «Я... Гея! Я должна знать, что ты решил и причины твоего решения ради выяснения истины и ничего более». «Скажите ей, сэр», — попросил Дэниел. «Ваш разум, как об этом и заботилась Гея, остается нетронутым. И Тревайс сказал, «Мое решение — это галактия. У меня больше нет сомнений по этому поводу». Близ застыла на время, за которое можно было сосчитать до пяти, причем не торопясь. Казалось, она ждала, пока информация дойдет до всех частей геи, и лишь затем спросила, «Почему?» «Послушай меня», — сказал Тревайс, Я с самого начала знал, что существовали два возможных будущих для человечества. Галаксия или же Вторая Империя, венец плана Селдона. И мне казалось, что это взаимоисключающие возможности развития. То есть, мы не смогли бы установить галактию, если по какой-то причине план Селдона не содержал бы в себе какой-нибудь фундаментальной ошибки. К несчастью, Я ничего не знал о плане Селдона, за исключением двух аксиом, которые лежали в его основе. Одна – для возможности рассмотрения человечества как группы случайно взаимодействующих индивидуумов, то есть статистически, в рассмотрении должно быть принято достаточно большое количество людей. И вторая – «Человечество не должно знать результаты психоисторических исследований, пока эти результаты не воплотятся в жизнь». Уже высказавшись в пользу галаксии, я понимал, что должен был быть подсознательно уверен в порочности Плана Селдона, а его ошибки могли возникнуть только из-за аксиом, поскольку это было все, что я знал о нем. Хотя я и не мог обнаружить их ошибочность. Тогда я пустился на поиски Земли, чувствуя, что без нужды ее не стали бы так тщательно скрывать. Я хотел выяснить, с какой целью ее так прятали. У меня не было реальных причин ожидать, что обнаружение Земли автоматически решит эту проблему. Но я был в отчаянии и не мог больше ни о чем думать. Возможно, стремление Дэниела получить ребенка с солярий усилило мою тягу к путешествиям. Во всяком случае, мы наконец достигли Земли, а затем и Луны, и Близ обнаружила сознание Дэниела, которое он, конечно, преднамеренно обнаружил. Она описывала этот разум как нечто нечеловеческое, но и не относящееся к роботам. Задним числом это утверждение имело смысл, так как мозг Дэниела далеко превосходит мозга любого из существовавших роботов, и не должен восприниматься как простой разум робота. Однако он ни в коем случае не напоминает человеческий. Пилората характеризовал его как нечто новое, и это стало толчком для моего собственного чего-то нового, новых мыслей. Точно так же, как давным-давно Дэниел со своим коллегой выработали четвертый закон робототехники, более фундаментальный, чем три других, Так и я смог внезапно увидеть третью базисную аксиому психоистории, более фундаментальную, чем две другие, настолько фундаментальную, что никто даже и не позаботился упомянуть ее. Вот она. Две известные аксиомы касаются людей, и они основаны на той невысказанной аксиоме, что люди – единственные разумные существа в галактике, и, следовательно, Единственные, чьи действия имеют значение для развития истории и общества. Итак, неизвестная аксиома. В галактике есть только одно разумное существо, и это Homo sapiens. Если бы возникло что-то новое, если бы нашлись другие разумные формы жизни, отличные от людей по своей природе, Тогда их поведение не описывалось бы точно математическим аппаратом психоистории, и план Селдона не имел бы смысла. Понимаешь? Тревес чуть не дрожал от сильнейшего стремления быть правильно понятым. «Понимаешь?» — повторил он. «Да, понимаю, но как адвокат дьявола, дружочек. Да? Давай. Человек...» «Действительно единственное разумное существо в галактике!» «А роботы?» — предположила Близ. «А гея?» — Пиларат призадумался, а затем медленно произнес. «Роботы не играют заметные роли в истории человечества с момента исчезновения космонитов. Гея не имела значения до недавнего времени. Роботы — творение человека, а гея — Творение роботов, и роботы, и геи, поскольку они связаны тремя законами, не имеют иного выбора, кроме как покоряться воле человека. Несмотря на 20 тысяч лет работы Дэниела и долгое развитие геи, одно единственное слово Тревайза, человеческого существа, могло положить конец и этой работе, и этому развитию. Из этого следует, что человечество – единственный имеющий значение вид разумной жизни в галактике, и психоистория остается в силе. «Единственная форма разумной жизни», – медленно повторил Тревайс. «Я согласен. Хотя мы так много и часто говорим о галактике, что не можем понять, что это еще не все. Галактика – это не вся Вселенная. Есть и другие галактики». Пилораты близно сторожились. Дэниел, как всегда серьезно, слушал Тревайза, медленно поглаживая волосы фолом. Слушайте дальше, продолжил Трывайс. За пределами галактики находятся магиилановые облака, в которые еще не проникали наши корабли. За ними другие небольшие галактики, а неподалеку гигантская туманность Андромеды, которая больше нашей. И дальше. Миллиарды других. В нашей галактике развилась только одна форма разума, достаточно мощного, чтобы построить технологическое общество. Но что мы знаем о других? Наша может оказаться нетипичной. В некоторых других, возможно, даже во всех, могут быть различные конкурирующие разумные расы, сражающиеся друг с другом, и каждая непостижима для нас. Возможно. Эта взаимная борьба полностью поглощает их внимание. Но что если в одной из галактик какая-либо из раз добьется преобладания над остальными и затем получит время поразмышлять над возможностью проникновения в другие галактики? В гиперпространстве галактика только точка, как и вся Вселенная. Мы не бывали в иных галактиках, и насколько нам известно, Ни один разумный организм из другой галактики никогда не появлялся в нашей. Но такое положение вещей может в один прекрасный день измениться. И если пришельцы явятся, они постараются найти способы повернуть каких-либо людей против всего человечества. До сих пор только мы использовали это в наших междуусобных ссорах. Пришельцы – обнаружившие нас разделенными и воюющими друг с другом, смогут покорить нас всех или вообще уничтожить. Единственная надежная защита — установление галактики, которая не может обратиться против самой себя, но встретит пришельцев всей своей мощью. «Ты нарисовал пугающую картину», — сказала Близ. «Будет ли у нас время сформировать галаксию?» Тревайс поглядел вверх, словно пронзая взглядом толстый слой лунных скал, отделяющий его от поверхности и от космоса, словно пытаясь увидеть эти отдаленнейшие галактики, медленно плывущие сквозь невообразимые дали космоса. «За всю историю человечества», — сказал он, — «ни одна другая разумная раса, насколько мы знаем, не нападала на нас». Нам нужно выстоять еще только несколько столетий, возможно, меньше одной десятитысячной того времени, что уже существует наша цивилизация, и мы будем в безопасности. Кроме всего прочего, и тут Трвайс почувствовал внезапное сомнение, которым все же заставил себя пренебречь. Ведь сейчас среди нас еще нет врагов. Но он не посмотрел вниз. Иначе бы встретился глазами с пристальным взглядом фолом Гермафродита, способного преобразовывать энергию и вообще не похожего на людей.